Глава двадцать четвертая Беседа у короля была короткой, но насыщенной. Нас окольными путями через какой-то тайный ход провел в кабинет короля граф алисар И хотя разговор наш занял от силы минут десять, мы с Эйлордом успели все рассказать. И релиф повеселил его величество и Маркиса байками о стеклянном столе и розовых рюшечках и добил перечислением дарованных мною качеств. «Маркис!» — прогудел Албред, глядя на своего придворного мага и стараясь не смеяться. «Вот скажи мне, друг мой старинный, ты теперь действительно такой добрый и великодушный?» «Даже и не мечтайте, ваше величество. Не отдам я вам свой кинжал, он мне самому нравится». маркиз закатил глаза. «И кресло свое любимое тоже не отдам». «Баронесса, ну вот что вам стоило пожелать еще и искоренения жадности у магов, а?» Албрит хохотнул. «Ну, извините». Я, улыбнувшись, расстегнула замочек цепочки на шее. «Вот амулет, который вы мне одалживали. Возвращаю». «Господин Маркис, а можно у вас попросить амулет переноса типа того, что достался князю Кирину? Так хочется посмотреть Лили Рэю, а путешествовать своим ходом я не рискну». «Можно, почему нет?» «Только перенастраивать его придется вашему телохранителю. Сможете?» Он вопросительно глянул на Ирелива и дождался обрадованного кивка. «Леди», — снова заговорил король, — «я так понял, что вы решили оставить господина Хельдена при себе насовсем? А зачем?» Ну, если ему нравится у меня жить, мне не жалко. Просто теперь я наберусь наглости и буду привлекать его к каким-то нуждам в баронстве. Раньше-то он только при источнике был. К каким, например? Маркис что-то вертел в руках, вероятно, выполняя мою просьбу об амулете, и на Эйлорда не смотрел. Вместо меня ответил король. А что? Вот, например, заведется где-то поблизости в баронстве вампир. И что тогда? Захочешь ночью выйти пописать за одной кровь в стаж? Фыркнул его величество, и я даже поперхнулась от такой непосредственности. Похоже, при нас он совсем не пытался держать марку правителя и сохранять подобающее ему поведение. А так у леди будет свой маг. Он с кровососами и разберется. Ваше величество. Я округлила глаза. Албрит. Укоризненно протянул маркиз Прекратите шокировать леди. Ой, да ладно. Ее шокируешь, как же. Розовая мантия с рюшечками. Это же надо такое сотворить. Он переглянулся со своим придворным магом, и они рассмеялись. «Ладно, леди, благодарю за всё, что вы рассказали и сделали. По-хорошему, надо бы вручить вам орден, но, думаю, он вам не нужен. Давайте я подумаю и решу, чем вас наградить. Или, может, есть пожелания?» «Ну, пока не знаю, если честно. Может, если только домик в столице. Амулет у меня есть. Я бы тогда периодически наведовалась сюда ненадолго. Погулять, купить что-нибудь». «Будет вам домик», — его величество кивнул. «А сейчас я с вами прощаюсь. Дела». И вот, наконец, вечер. В дом графа Элизара прибыли с вещами профессор Владир и баронесса Селена. Причем, что меня удивило, оба без слуг. Я почему-то думала, что у них корничные камердинеры А нет, кроме личных вещей, с ними больше ничего и никого не было. И сейчас их багаж был сложен на полу в гостиной большой аккуратной горкой. Профессор за чаем развлекал баронессу беседой, графиня Ниневия давала последние указания перед отъездом, а её слуги суетились, складывая коробки и чемоданы хозяйки в общую кучу. Наши горы книг, увязанные бечёвками в стопки, и остальные вещи тоже присоединились к багажу. Мрак. И как мы будем потом всё это разбирать и растаскивать по комнатам? У меня-то нет штата-прислуги. Вся надежда на волшебство домовых и демонов. И снова мы использовали амулет Эйлорда. Я свой буду экономить. Кто его знает, вдруг там батарейки закончатся. А я не маг, заряжать их не умею. Зато грел душу второй амулет переноса. Тот, что сможет перенести меня в Лилирею. Безумно хочется посмотреть тот мир. Только вот съезжу к родителям, устрою быт в доме для Селены и Владира и хотя бы на пару дней махну Ванделлу. Познакомлюсь с княгинями, посмотрю на новый город, ну и мир вообще. Все равно феи являются. Значит, пора осваивать миры. Вот и займусь этим чуть позднее. «А пока...» «Вика!» Черный комок взлетел мне на руки, а лиловый мохнатый ком метнулся в ноги. И вот я полулежу на эреливе, который удержать меня не успел, но упал на колени, чтобы моя голова встретилась не с мраморным полом холла а с ним. «Филя, Марсик, вы смерти моей хотите!» Пыталась я увернуться от мокрого языка Марса, вылизывающего мое лицо, и заодно оторвать от себя лапки Филимона, который прямо как человек обнимал меня за шею. «Вика, а мы так соскучились, так соскучились! Тебя же три дня не было, на кого же ты нас покинула?» Дурниный взвыл Филя, скосив хитрый глаз на обалдевших от этого зрелища гостей. «Тяф-тяф!» — поддакнул Марс и снова лизнул меня в нос. «Марс!» — строго сказал ему кот. «Я же тебя уже научил. Не тяф, а гав. Ну-ка, повтори». «Гав?» Щенок демонстративно закатил глаза. Тяф! И тут же, как только фамильяр от него отвернулся, перешел на привычный язык. «Ох, леди!» В холл стал собираться народ, и Алексия бросилась оттаскивать от меня Филимона. «Просим прощения, господа, леди!» Быстро сделав гостям к Никсам, она снова взялась за Филю. «Вика!» С лестницы сбежали Тимар с Яной. «Ой, здравствуйте!» Поздоровались они с Ниневией, Селеной и владимиром Через минуту я стояла на ногах, Тимар держал довольного своей проказой Филю, Марсик сидел у моих ног, стуча по ним хвостом, а наши гости совершенно ошалели. «Бедлам!» — выдохнула я, поправив волосы. С возвращением, леди. В холл вышли демоницы, а из-за их спин выскочили демонята. «Леди-фея!» — увидев меня, детишки возликовали и бросились ко мне. И вот я снова стою в растерянности, хлопая глазами, а меня обнимают три пары детских ручек. Ох, ну ничего себе, как мне тут рады-то. Насчёт Фили и Марса всё понятно, но такой радости от малышей я не ожидала. "Еддя, мы для вас фигурки сделали", радостно сообщил мне Кедор. "Филимона и Марсика а они нам позировали. А Тимар помог нам их раскрасить", поддакнул Минарн. "А я вам цветок сделала", добавила Тамия. "Вот, спасибо", погладила я их по головам, совершенно обалдев от всеобщего ликования. "Нет, я безумно рада, но Чёрт, это так странно. Дети, отпустите леди и идите сюда, вмешалась Карилла. Так, дорогие мои, я в очередной раз расправила юбку, оглядев присутствующих и встретилась взглядом с Ирилевым. Глаза его смеялись, а губы подрагивали в попытке сдержать улыбку, и я еле удержалась, чтобы не скорчить ему рожицу. Рада вас всех видеть, и как понимаю, у вас всё в порядке. А потому, познакомьтесь с моими гостями. Леди Ниневею вы уже знаете, а это профессор Владимир «Э, извините, не знаю вашей фамилии». Я смущенно глянула на веселящегося профессора. «Профессор Владир Дальгин». «Спасибо. Так вот, профессор Владир Дальгин. Он будет преподавать нам с арейной Ари, учти, ты учишься вместе со мной», — кивнула я девушке. «Так-так», — тут же оживился Владир. «Так это и есть моя вторая ученица?» Он отошел к демонице и о чем-то стал тихо спрашивать ее, с любопытством косясь на крылья. «А это баронесса Селена Ольгриф, и она тоже будет у нас не просто гостить, но и обучать меня разным полезным вещам». Светловолосая женщина приветливо улыбнулась всем, но особое ее внимание привлекли дети, а в глазах скользнула застарелая грусть. «Велисвет!» — подозвала я старшего домового. «Проведи, пожалуйста, наших гостей по второму этажу и покажи гостевые покои. Пусть они выберут себе те, которые им больше всего понравятся». Так как они к нам надолго, то нужно, чтобы их все полностью устраивало. А потом отнесите туда вещи». «Хорошо, хозяюшка». Важно поклонился домовой. «Все книги?» — указала я на стопке. «В мой кабинет. А наши сумки в комнаты. Ладно?» «Конечно». Не глядя на меня, вели свет что-то прошептал одними губами, встряхнул руками и вдруг... Чемоданы, коробки, стопки, книг и баулы вскочили на невесть, откуда взявшиеся маленькие мохнатые лапки и выстроились в ряд. «Минар, иди сюда!» Мальчик подбежал к Велесвету и с важным видом встал рядом. «Книги! Марш за В кабинет хозяйки! Ждать там!» Скомандовал домовой, и стопки книг, выстроившись по росту, засеменили за демоненком, который явно гордился своей миссией, в сторону моего кабинета. Открыв рот, я наблюдала за этим волшебством. Впрочем, не я одна. Даже эйлор и Эйри Лив квадратными глазами смотрели на это представление. Про Ниневию, Селена и Владира я просто молчу. «Багаж леди Ниневии, марш на второй этаж в те комнаты, которые леди занимала в прошлый раз». Продолжал руководить Вилли и чемоданы Ниневии, важно выстроившись, зашуршали по лестнице наверх. «Леди, вас проводят». Стрельнул он глазами в сторону Ениты, и та понятливо подошла к графине. «Кидор, ты отвечаешь за багаж профессора Владира. Вещи за Кидором, марш!» И чемоданы профессора построились, готовясь к отбытию. «Господин профессор, прошу вас проследовать наверх». Паш покажет вам покои, которые могут подойти ученому мужу». свет поклонился Владиру. «Как интересно!» Пожилой мужчина потер сухонькие ладошки и взглянул на меня с улыбкой. «Ученица, я просто очарован вашим домом и всем, что тут происходит». «Да, профессор, тут и в самом деле происходит масса интересного». Я попыталась сдержать нервный смех. Ну и представление устроили мои домочадцы. Сама в шоке. «Леди Селена!» — Велесвет повернулся к нашей последней гостье. «Вас проводит Тамия и покажет комнаты, которые могут подойти такой прекрасной леди. Если что-то будет нужно, обращайтесь». «Благодарю». Селена с улыбкой наблюдала за своими чемоданами и коробками, которые полукругом выстроились вокруг девочки. «Леди Виктория, я в восторге. У вас удивительно. Уверена, что мне понравится. Прошу вас, устраивайтесь». Я улыбкой обвела взглядом гостей, стараясь не смотреть на мохнатые ножки, выросшие у чемоданов. «Ужин будет позднее, а пока, если желаете, можно прогуляться к морю и поплавать. Вода к вечеру тёплая и приятная». Наконец, Енита и трое демонят, представленных к гостям, увели своих подопечных, а мы проводили их взглядами. «Ну, ребята, я просто в шоке», — рассмеялась я, переводя взгляд с одного на другого. «Лапки у чемоданов и книг — это сильно». Велесвет, усмехнувшись в бороду, промолчал. «Ладига, Карилла, Лувида, а ничего, что ваши малыши пределе оказались?» «Слава богам, что они при засмеялась Ладига. «Мальчишки извели нас уже. Мол, почему это Тами и можно быть фрейлинами, а им пожами нельзя?» «Да», — хмыкнула я. «Учитывая, сколько энергии в пацанятах странно, что стены замка еще целы. Надо бы им во дворе какой-то детский комплекс установить». с горками, шведскими стенками и прочими мальчишечкими радостями. Глядишь, замок и уцелеет. А где наши студенты? Что-то никто из них не вышел. Так в Ферине они. Магистр их с утра уводит, только с собой сухой паёк берёт, а вечером приводит, — ответила Алексия. О как! А что они делают? Вик, я им прудик показал, — вмешался Тимар. Так они территорию вокруг вычистили, все сухие ветки поблизости пособирали. Хвороста у нас теперь жуть сколько. Мостки сделали, чтоб к воде удобно спускаться было. Им видогор всё объяснил, а в листянках досок взяли. А водяной им за это купаться разрешает. Ещё траву косят, сказали, ты велела для лошадок. Трав набрали, им карила показывала, какие именно нужны. Они и себе, и нам уже много насобирали. Грибы, ягоды. Любава что-то сушит, а что-то солит, варит. Когда успели-то? За три дня? Озадачилась я. Так их вон сколько. Дело молодое, энергии до кучи. Вот и занимаются полезным трудом. Добродушно заметил Вилли Свет. Ясно. Ладно, как время будет, поговорим. А сейчас все, кто хочет поплавать в море, собирайтесь. Ждем наших гостей и выходим. Лично я намерена наплаваться так, чтобы жабры выросли, пошутила я. Избегайте за студентами, они же недалеко. Пусть к нам присоединяются. А то я надолго на пляж, а без меня они вернуться не смогут. Все время до вечера мы провели на море. Вселенная и Ниневия, переодевшись в легкие сарафаны, бродили босиком по розовому песочку вдоль кромки воды. Профессор устроился под зонтиком в принесенном специально для него плетеном кресле и отдыхал. Плавать он не стал, сославшись на возраст, а вот подышать морским воздухом самое оно. А Рейна, Алексия и Енита тоже присоединились ко мне, как старые добрые времена. Дети барахтались на мелководье под присмотром Карилы или строили песочные замки, шумно выясняя, чья стена и башня круче. Марсик резвился, то окунаясь в воду, то носясь на перегонки с тимаром и собирая на мокрую шерсть весь песок с пляжа. Я плавала то с Иреливом, то с Эйлордом, которые контролировали мои перемещения. Студенты и магистр тоже присоединились к нам. Правда, не сразу. Им понадобилось немного времени, чтобы переодеться и спуститься. Так что, когда они пришли из дома, мы уже заняли разные точки на пляже. Ко мне земляне лезть не стали, а сгруппировались общей кучей в отдалении. Только подошли поздороваться и поблагодарить, так как я была в своих комнатах, когда они вернулись, и в доме пересечься мы не успели. А в общем, не наш привычный райский уголок получился в итоге, а какой-то городской пляж. Все счастливы, все шумят, всем весело, и всех очень много. Нет, я точно не позволю строить поблизости от замка никакие поселения. Ни за что. Мне нравится всё именно так, как есть. Тихо, пусто, чисто. Только свои и никаких посторонних. Если и захотят поселиться местные жители, то пусть где-нибудь подальше, в часах в двух-трех езды, чтобы ни шума, ни запахов, ни глаз их тут не было. А для себя со временем можно поставить несколько лежаков, построить открытую беседку, чтобы спасаться от полуденного солнца, лодочку надувную купить и рыбку ловить. Не для торговли, а себе. Я даже могу приобрести маски и дыхательные трубки. А если поразмыслить, то можно купить акваланг, чтобы искать раковины с жемчугом. Правда, пользоваться аквалангом я не умею, но можно научить кого-нибудь из мужчин. Я точно знаю, в городском бассейне есть группа обучения подводному плаванию. А еще можно разрешить селянам из листянок ходить за рыбой. Плату с них брать этой самой рыбой и морепродуктами. Большую часть им и нам немножко. Пусть отходят подальше и хоть целый день ловят. Главное, чтобы не возле замка. На следующий день с утра я пригласила Всеволода Ивановича в свой кабинет для того, чтобы разобраться с покупками и оплатой за них. Все книги, предназначенные для Академии, стояли аккуратными стопками на полу возле моего стола. Мохнатые лапки уже исчезли, но я с опаской покосилась на самые нижние книги в стопках, не решаясь взять их в руки. Волшебство — это, конечно, здорово, но как-то странно, поэтому раскладывал книги на столе Эйлорд. Итак, Всеволод Иванович, вот всё, что я приобрела по вашему с Эйлордом списку. Вот здесь та сумма золотом, которая уплачена за каждую книгу. Я положила рядом лист бумаги. И если можно, то рубли я хотела бы получить наличными, чтобы не возникало ненужных вопросов, за что именно мне вдруг перевели на счёт такую крупную сумму и не требовали уплаты налогов. Да-да, понимаю. Магистр нежно погладил обложки книг. Огромное вам спасибо. Деньги я сегодня же сниму со счёта в банке и отдам. Единственное, так как сумма весьма крупная, мне понадобится сопровождение. Один я не рискну ходить по городу с такими деньгами. И я не уверен, что смогу снять сегодня всю сумму. Зачастую банки просят предварительно заказывать наличные к снятию хотя бы за день. «Хорошо, можете взять кого-нибудь из своих студентов и Эйлорда». «Ты же не против?» Глянув на мага, я дождалась его подтверждения. «И, если что, остальное завтра. А ваши студенты пусть пока загорают и купаются. Когда еще они на море попадут? Я так понимаю, у вас вот-вот начнется новый учебный год?» «Все верно. Кстати, у нас периодически устраиваются семинары для иногородних студентов». Так что, если будет желание, приезжайте. Думаю, узнаете для себя что-то полезное и новое. Учту, я кивнула. Только вы мне на электронную почту сообщайте о них, если не сложно И ещё. В коване магов за эти дни произошли небольшие изменения. Так вот. Может, вы им ещё раз напишите и расскажете о той нежите, Скалозубе? В конце концов, это именно их забота. Избавлять Ферин от всяких тварей. Да я бы с радостью. Всеволод Иванович смущённо потёр переносицу. Но, как оказалось, мы можем только читать то, что написано в Ферине. А вот писать на местном языке не получается. В прошлый раз писала травница Алана. Поэтому, если только Эйлорд напишет под диктовку, он вопросительно глянул на моего мага. Ах, ну да, писать нужно учиться самим. Кстати, Всеволод Иванович, я что подумала? У вас же наверняка есть знакомые программисты, способные сделать программу для печати текста на языке Ферина. Да и не только. Пока вы здесь, и релиф, и арейна могут изобразить вам алфавит Лили Рея и Мариэли. Пусть ваши специалисты напишут программы, позволяющие печатать на их языках. И сделайте наклейки на клавиши или же добавьте виртуальную клавиатуру. А мне вы можете выслать эти программы по электронной почте. И тогда я буду в состоянии передавать для вас какие-то письма в Кован Филерии и оттуда. Или же перепечатывать какие-нибудь сведения из моих книг. Я ради этого даже готова купить отдельный компьютер, чтобы использовать его именно для подобных целей. И еще. У меня появилась возможность съездить в Лилирею, так что со временем я смогу и там купить для вас книги по магии на прежних условиях. Только сначала изучим, что там имеется, заслуживающее внимание, и пришлем вам список. Единственная, пересылка книг в Москву обойдется дорого, учитывая их вес. Так что, может, удобнее присылать за ними кого-нибудь сюда? Какая замечательная идея! Магистр восторженно посмотрел на меня. И как мне самому не пришло это в голову? Я уж было собрался срочно ввести урок чистописания на языке ферина. Непременно воспользуюсь вашей идеей. Как только вернемся, сразу же дам задание нашим программистам. Думаю, через месяц, а может и ранее, я смогу выслать вам готовые и отработанные программы и лист с картинками-наклейками букв. Распечатайте его сами. Ну и отлично. Тогда ступайте в банк за наличными, приобретайте билеты в Москву, а я сейчас попрошу приготовить для вас образцы алфавитов. Следующим пунктом у меня стояли профессор Владир и Селена. Начала я с профессора. Мы уже виделись за завтраком, и хотя выглядел Владир весьма довольным жизнью, меня интересовало другое. И даже не расписание занятий. Профессор, можно? Постучав в дверь его покоев, я дождалась разрешения войти. Да-да, ученица. Он сидел в кресле на балкончике и встал при моем появлении. Желаете обсудить расписание? Не совсем. Улыбнулась я и села в кресло напротив него. Хотя и это тоже, но сначала о другом. «Профессор, вы меня простите, но я хотела бы обсудить кое-что относительно вашего здоровья». Мужчина удивлённо приподнял брови, но промолчал. «Дело в том, что у меня в замке живёт отличный лекарь. Вы её уже видели. Это демоница по имени Корилла. «Если вы не возражаете, я бы попросила ее побеседовать с вами и подобрать какие-нибудь процедуры и лечебные травы, чтобы улучшить ваше самочувствие и общий тонус. И еще. У меня есть возможность брать живую и мертвую воду. Как вы понимаете, ванны с ними весьма благотворно влияют на организм». «Не ожидал», — Владир удивленно улыбнулся. «Право слово, не ожидал такой заботы о себе». Я испугалась, что бестактно лезу куда не надо, но он продолжил. Тронут до глубины души честное слово. И с благодарностью воспользуюсь всем, что вы предложили. В моем возрасте радуешься каждому дню, когда ничего не болит, не скрипит и не ноет. А еще больше начинаешь ценить искреннюю заботу и участие. Вот и хорошо. Я облегченно вздохнула. И непременно выходите к морю. Морской воздух и соленая вода полезны в любом возрасте. Если я нахожусь в доме или в Лили-Рее, доступ к морю свободен. Только сообщайте о том, что вы находитесь на пляже кому-то из охранников, чтобы вас не потеряли. Спасибо, ученица. А когда мы приступим к занятиям? Профессор, если вы не возражаете, то дня через 3 четыре мне нужно уладить все вопросы, требующие моего непосредственного участия, проводить студентов и съездить на пару дней к родителям. А вы пока отдыхайте, осваивайтесь и набирайтесь сил. Программу обучения вы мне потом озвучите, хорошо? И скажите Тимару, что именно из канцелярских принадлежностей вам понадобится. Он все вам предоставит. Как скажете, дорогая, он рассмеялся. Ох уж эти студенты, так и ищут любой повод оттянуть первый день занятий. И я невольно улыбнулась ему в ответ. Присылайте вашего лекаря, тряхну стариной перед леди, продемонстрирую свои мощи. Озвучив все это Кариле, я попросила ее осмотреть профессора, назначить ему курс лечения, дозировку живой и мертвой воды И оздоровительные прогулки, если нужно. А затем всё то же самое, но с Ниневией. Нужно же разобраться, чем она заболела, почему ей целый год не здоровится. Горила. И ещё такой момент. Я сначала не предполагала, что мне придётся так часто пользоваться вашими услугами как лекаря. Может, вам официально выделить эту должность? Штатный лекарь в моей резиденции. Ну и жалование, соответственно. А то мне совестно вас дёргать с просьбами. Только не знаю, сколько принято платить лекарям и не знаю, сколько вам предложить. «Да разве же это тяжело, леди Виктория?» Женщина улыбнулась. «У вас мы отдыхаем. У прежнего нанимателя Тириса мне без всякой оплаты приходилось зашивать раны солдатам почти каждый день просто потому, что больше некому было это делать. И каждую минуту трястись от страха, что следующим на операционном столе окажется мой муж. А Тамию я почти не выпускала из дома, чтобы она не попала под шальную стрелу или в руки пьяного наемника». А жить в отдалении в съемном доме, как предлагал нам Тирис, мы не хотели, чтобы не оставлять его. О, я как-то не предполагала. Но вы же тратите свои силы, время. Не беспокойтесь, леди. Достаточно того, что вы для нас делаете. И оклад мне не нужен. Она решительно покачала головой, отказываясь. Тирис получает жалования. Он мужчина, и этого достаточно. Ну, как скажете. Согласилась я но про себя решила, что раз она не хочет брать деньги, Значит, буду периодически делать ей какие-нибудь подарки. Муж от них-то не, ни она ни Тамия точно не откажется.